Глава пятая К тому времени, когда у Дин рождается сын, Морен носит собственное тело, как тяжкий груз, иногда вызывающий жалость, иногда отвращение. Оно голодное и непослушное, ее тело. Каждый раз, когда Морен садится или встает, между костями как будто лопаются пузырьки, и их хлопки отдаются в ушах. Горем сыт не будешь, хотя оно заполняет тебя целиком. Женщины в Ордё терпели долго, старательно не обращали внимания на происходящее, но после шторма миновало уже полгода, и когда Кирстен Сёренс-Доттер спрашивает разрешения обратиться к собравшимся в церкви, Морен наконец видит, как впали её щёки, видит синие реки набухших вен на руках собственной матери. Может быть, все остальные тоже это замечают, потому что внимательно смотрят на Кирстен, сбросив сонное оцепенение после очередной вялой проповеди пастора Курцина. «Дальше ждать смысла нет. Если просто сидеть, ничего не изменится», — говорит Кирстен, словно продолжая прерванный разговор. Она хмурит брови, отчего ее маленькие голубые глаза кажутся еще меньше. «Соседи нам помогали, и мы благодарны им за доброту. Однако всякая доброта имеет свои пределы. Нам надо справляться с самим». Она расправляет плечи и слышно, как хрустят суставы. Лед сошел. Начинается полярный день. Четыре лодки готовы к выходу в море. Нам понадобится двадцать женщин. Может быть, хватит шестнадцати. Я буду первой. Кирстен обводит взглядом собравшихся. Морен ждет, что кто-то начнет возражать. Зигфрид или Торил, или, может быть, пастор. Но он сам исхудал, дальше некуда, а Кирстен говорит дело. Морен тянет руку вверх. Кроме нее вызываются еще десять женщин, В этот момент её накрывает точно такое же ощущение, какое бывает, когда сильный ветер норовит сбить тебя с ног и внезапно стихает, как только ты обретаешь равновесие. Мама молча глядит на неё. «Больше никто не пойдёт?» «Дюжинный человек хватит лишь на две лодки», — говорит Кирстен. Женщины ерзают на скамьях, смотрят в пол. Они думали, все решено. Но хотя пастор Куртсон промолчал в церкви, на собрании в среду Торил сообщает, что он все-таки обрел голос и написал письмо. «Очень умно», — говорит Кирстон, не отрываясь от работы. Она шьет рукавицы из тюленьей кожи. «Наверное, чтобы не натереть руки о весла», — думает марен «Губернатору, который скоро поселится в Вардехесе», говорит Торил, и даже Кирстен прерывает работу и поднимает глаза. «В крепости? Здесь?» Глаза Зигфрид горят в предвкушении очередной сплетни. «Ты уверена?» «Ты знаешь какой-то другой Вардёхюс?» огрызается Торил, но Морен понимает, о чем спрашивала Зигфрид. Сколько она себя помнит, крепость все время стояла пустой. Рядом с Морен Дигны с мамой тоже прерывают работу, Они втроем чинят старую сеть. Дина сидит, разложив сеть на коленях, как подстилку для малыша Эрика, которого держат на полотняной перевязи. Она наклоняется над ним низко-низко, как птица, кормящая птенца. Невозможно забыть последний раз, когда они также сидели втроем за починкой паруса. Иголка жжет Морен пальцы. Мать Дага, фру Олафсдотер, Расставила у себя в кухне длинные скамьи, и женщины, приходящие на собрание сидят на них, словно вдоль борта квадратной лодки. В очаге горит пламя, в его пляшущем свете пол рябит, как морская вода. Здесь поселится губернатор Ханс Кёнинг. Он назначен приказом самого короля Кристиана, и нас ждут великие перемены. Так сказал пастор Курцин. Великие перемены? И новые? «Более строгие правила посещения церкви», — говорит Торил, пристально глядя на Дин. «Губернатор намерен приструнить лапланцев и обратить нечестивцев к Богу». Дина ёрзает на скамье, но выдерживает взгляд Торил. «С такими помощниками, как Нильс Куртсон, у него ничего не получится», — говорит Кирстен. «Этот пастырь не доведёт и телёнка до пастбища». Дина фыркает в свое рукоделие. «Пастор Курсон сказал, он готовит специальную проповедь, чтобы вас остановить», говорит Торил и щурится, глядя Дине в затылок. «Губернатор наверняка сочтет вашу затею с рыбалкой недостойной». «Он еще не губернатор, и достоинство нас не накормит», говорит кирстон «а рыба накормит». «И меня не волнует, что думает какой-то шотландец». «Он шотландец?» — удивляется Зигфрид. «Почему не норвежец или не датчанин?» «Он много лет прослужил в датском флоте», — говорит Кирстен, не отрывая глаз от работы. «Прогнал пиратов со Шпицбергена. Король сам его выбрал и наградил должностью в вардёфисе». «Откуда ты знаешь?» — хмурится Торил. Кирстен по-прежнему не отрывается от работы. «Не только у тебя есть уши, Торил». Я говорила с матросами в гавани. — Да, я заметила, — Торилл поджимает губы. — Негоже так делать приличной женщине. Кирстен пропускает ее замечание мимо ушей. И что бы там ни бубнил пастор Курцин в воскресный день, все равно я его не услышу из-за громких рулат у меня в животе. Марен все-таки удается подавить смешок, если бы предложение выйти в море исходило не от кирстон от кого то другого и его никто бы не принял но кирстон всегда была женщиной твердой упрямой и сильной и воскресная проповедь пастора курцена уж точно не повлияет на их решимость он не получает ответа от губернатора и кирстон настаивает на свое в среду вместо того чтобы идти на собрание Все восемь женщин, решившихся выйти в море, собираются на причале. Да, их только восемь. Четверо отказались рыбачить, узнав о письме пастора губернатору. Стало быть, в море пойдет лишь одна лодка. Все рыбачки одеты в тюленьи куртки, шапки своих мужчин и неудобные толстые рукавицы, в которых пальцы почти не гнутся. У всех в руках весла выше их роста, Они стоят на причале, смотрят на кучу снастей, перепутанных как клочья волос, которые Морен ежедневно снимает с маминого гребня, сделанного из рыбьего хребта. «Ну что ж», — Кирстен хлопает в ладоши, — «нам нужно три сети. Морен, давай помогай». У Кирстен крупные руки, но они гораздо искуснее и проворнее тонких рук Морен, чьи неумелые пальцы скользят и цепляются за плетенные ячейки. День на редкость погожий, небо светлое в легком мареве облаков, пробирающий до костей холод, жавшийся к ним столько месяцев, наконец отступил. Они раскладывают на причале три сети и прижимают по краям камнями, чтобы их не трепал ветер. Теперь сети надо подготовить, не свернуть абы как, а сложить по-особому, чтобы потом было проще бросить их в море, кирстон показывает остальным как это делается откуда ты все это знаешь удивляется эдна муж меня научил зачем эдна искренне потрясена как видишь пригодилась огрызается кирстон так берся за следующую женщины в орде наблюдает за ними из окон а пристальноней всех наблюдает пастор курса стоящий на церковном крыльце Его худосочная фигура отбрасывает длинную тонкую тень, у него за спиной горят свечи, освещая большой деревянный крест. Кажется, что сама церковь глядит с осуждением. Наконец, сети уложены в лодку, все рассаживаются по местам, мама собрала Морен поесть, как собирала папе и Эрику, сухари, посыпанные семечками льна, кусок сушеной трески из последнего папиного улова. она заявила об этом с гордостью словно то было благословение а не предвестием беды, как казалось марен за пазухой прямо над сердцем плещется легкое пиво в кожаной фляге прежде чем забраться в лодку марен делает то чего не делала несколько месяцев смотрит прямо на море что набегает на берег и небрежно оглаживает бока лодки старого маца мокрыми пенными пальцами. «Нет, не пальцами, а волнами», — поправляет себя Морен. «У моря нет пальцев, нет рук, нет пасти, которая может открыться и проглотить тебя целиком. Море не смотрит, не наблюдает за ней. Морю нет до нее дела». Морен садится бок о бок с Эдны. Они берутся за весла и начинают грести. Никто из наблюдающих с берега не кричит «в добрый путь» и не машет им вслед. Стоило лодкам отчалить, на них больше не смотрят. Кирстон рассадила их так, чтобы они подходили друг другу по росту. Эдна с Марен ровесницы более-менее одинакового роста, хотя Эдна немного худее. Морен приходится умерять темп своих грибков — подстраиваясь под Эдны, и, судя по тому, какими резкими рывками движется лодка, женщинам с непривычки трудно приноровиться друг к другу и поймать общий ритм. Сосредоточившись на движениях, Морен даже не замечает, как лодка отходит все дальше и дальше от берега. Уже совсем скоро они пройдут залив и окажутся в открытом море, где тюлени, киты и шторма, где непроглядная толща воды и на дне, Лежат мертвые рыбаки, те, кого море решило оставить себе. Мышцы начинают болеть уже через пару минут, хотя женщины в ордё привычны к работе, это совсем другой труд. Налечь на весло, наклонившись вперёд, тут же податься назад, затем снова вперёд, раз за разом. Плечи и руки напряжены, тупая боль разливается по спине и по шее, а скамья под тобой с каждым мигом становится все жестче и неудобней Над ними уже кружатся птицы, пролетают так низко над лодкой, что эдна каждый раз взвизгивает от испуга. Морен слышит свое дыхание, хриплый свист, вырывающийся из легких струйками спертого воздуха, дурно пахнущего, сухого, как пыль. Ее волосы намокли от пота, спина, от брызг морской воды. Лицо уже онемело, а губы потрескались от соленого ветра. Теперь ей понятно, почему мужчины отпускают густые бороды. С голым лицом она себя чувствует беззащитной перед морем, как новорожденное дитя. Они минуют последний утес на границе залива и внезапно выходят в открытое море. Ветер здесь крепче, волнение ощутимо сильнее. Кто-то из женщин испуганно вскрикивает, когда высокие волны начинают раскачивать лодку. «Первая сеть!» — голос Кирстен по-прежнему тверд. Пока все остальные продолжают грести, Эднос Морен разворачивает сеть, расправляет в четыре руки, словно готовясь застелить необъятную постель чистым бельем, и бросают сеть в море. Она ложится на волны, как тяжелое одеяло, и постепенно уходит под воду. Только один ее край держится на поверхности благодаря пробковым поплавкам. Теперь сеть тянется следом за лодкой на длинной веревке. Морен с Эдне переходят к другому борту и закидывают следующую. «Бросайте якорь», — командует кирстон Магда и Бритта, Поднатужившись, переваливают через борт тяжелый металлический якорь. Мужчины ушли бы еще дальше, в море, где улов будет лучше, но женщинам страшно отплывать далеко от залива. Боль в руках Морен наливается тяжестью. Она возвращается на свое место и старается не смотреть на утесы, оставшиеся позади. Теперь, когда брошены сети и лодка встала на якорь, Среди женщин воцаряется почти что радостное настроение. Магда смеется глядя на окружающих над ними птиц, и марэн тоже смеется, даже не понимая, что именно ее рассмешило. Они умолкают практически сразу, но никто не глядит на них с осуждением. Все улыбаются, делятся друг с другом едой, облака разошлись и хотя марен не чувствует солнечного тепла, и ее нос все равно начинает краснеть. Она устала, но ей хорошо, и она даже ни разу не вспоминала о ките. Спустя час или, может, чуть больше, тень набегает на солнце, тучи затягивают все небо, на море вновь поднимаются волны. Все испуганно умолкают, но делать нечего. Только ждать. Вдалеке виднеется Шпицберген, откуда, как говорила Кирстен, их будущий губернатор прогнал пиратов. Ближе к острову лёд на море ещё не сошёл. Горизонт морозный искрится. Кажется, будто там край земли. — Сети, — говорит кирстон пора. Морен сразу становится ясно, что лов будет богатым. Тяжёлая сеть оттягивает им руки, стёртые до крови даже в рукавицах. Ладони горят, но когда над зелёной водой поднимается плотный ком бьющихся рыбин, Женщины не могут сдержать радостных криков, дерущих соднящее горло. Они тянут сильнее, быстрее и вываливают добычу на дно лодки. Кроме трески и другой белой рыбы, годной для сушки, там есть и сельдь, плотная и серебристая, и три лосося, которые отчаянно бьются, пока Кирстен не хватает их одного за другим и не ударяет со всей силы о край борта лодки, дробя им черепа. Эдна зажмуривается, но Морен смотрит во все глаза и кричит вместе со всеми. Вторая сеть тоже полна больше, чем наполовину. Один-единственный морской окунь озадаченно трепыхается среди трески. Морен берет его чуть ли не нежно, крепко держит за хвост. С размаху бьет его головой о край борта, и звук удара отзывается дрожью в ее ноющем животе. «Молодец», — говорит Кирстен, хлопнув Морен по плечу, и то и на мгновение кажется, что сейчас Кирстен выможит ей щеки кровью, как делают мужчины после удачной охоты. Еще только началось смеркаться, и есть время, чтобы повторно забросить сети, но рыбачкам не хочется испытывать свою удачу. Они разворачивают лодку к дому и теперь сидят лицом к открытому морю, что развелось до самого горизонта, Лишь вдалеке смутно виднеется остров Хорнея с его высокими скалистыми берегами. Эдна шепчет молитву, а Морен закрывает глаза, полной грудью вдыхает соленый воздух и налегает на весло. Обратный путь выходит чуть быстрее, женщины приноровились друг другу и гребут в одном ритме. Никто не ждет их на пристани, никто не встречает. Кирстен... Первый выбирается на причал, чтобы привязать лодку. Морен смотрит на темную воду и думает, что кит мог все время быть где-то рядом, мог увязаться за ними до самого берега, и теперь он поднимется на поверхность, ударит мощным хвостом и разнесет лодку в щепки. Странно, размышляет она. Они пробыли в море всего полдня, но земля ощущается под ногами Так чужеродно. Марен не понимает, как выдерживают матросы, когда им приходится сходить на берег. Зрители собираются только тогда, когда рыбачки перекладывают свой лов на причал. Торил вышагивает впереди. При виде сверкающей горы рыбы, по толпе женщин, собравшихся у причала, проносится радостный гул, и Марен самой с трудом верится, что всё это богатство они наловили сами слава богу говорит торил господь дал нам пищу, но боль в руках марен подсказывает что это не бог принес домой знатный улов мама плетется еле передвигая ноги и тяжело опирается на руку дины над плечом которой торчит голова малыша эрика дейна хмурится поджав губы Она не любит оставаться наедине с мамой, в последнее время та стала рассеянной, вечно путается под ногами, делает все не то и не так, штопает уже починенные носки, забывает закрывать крынки и продукты в них портятся. Дина предпочла бы пойти с другими женщинами в море, Морен в этом уверена. марен помогает сортировать рыбу из сверхположенной их доли, Кирстен отдает ей морского окуня, которого она убила собственноручно. Марен хочется рассказать маме, но та отшатывается и от рыбины, и от нее. «У тебя кровь на щеке», — говорит мама, отворачивается и идет к дому следом за Дийной. Морен стоит в одиночестве и трет щеки руками. Добравшись до дома, она разрешает Дине помочь ей почистить и выпотрошить свою рыбу, кроме морского окуня. Этого окуня ей почему-то не хочется делить ни с кем. Она сама очищает его от чешуи, разрезает ему брюхо от раздробленной головы до хвоста, вынимает потроха, кладет их на край деревянной доски и не дает дини их выбросить. Они красные, синие, полупрозрачные. Морен бросает их в огонь и наблюдает, как они, сморщиваясь, превращаются в пепел. В окуне много мелких костей, Марен вынимает их папиными щипцами из моржового клыка, а потом варит рыбу, хотя ее лучше бы закоптить. Но Марен хочется съесть ее сразу, пока свежая, пока ее руки помнят, как эта рыбина билась в них еще живая. Мама лежит на кровати, наблюдает за Марен неодобрительно хмуря брови. Она не ест рыбу. В тот вечер она вообще ничего не станет есть, Она не спрашивает у марен каково было в море, не говорит, что она ею гордится. Она отворачивается к стене и притворяется, что спит. В ту ночь марен как всегда, снится кит. У нее во рту привкус соли, руки ноют даже во сне. Но кит плывет, не выбрасывается на берег. И хотя он весь черный и у него пять плавников, ей вовсе не страшно. Она прикасается к нему ладонью, и он теплый, как кровь.